И так, словно его жена, его близкий человек должен принять участие в научной экспедиции в Африку, Терниченко деловито сосредоточенно расспрашивает, прикидывает, вносит разумные предложения. Что не клад, а залежи золота, это вызывает у него приятное удивление. Но конкуренция Соньки беспокоит. Однако он полагает так, если Гунявый за несколько лет нигде не выдал своей тайны, значит он не дурак. Наоборот, все данные дают основание думать, что это интеллектуально весьма сильный человек. И тонкий, кажется, психолог. Маленькая деталь. Он не сбрил ни бородки, ни усов. Вульгарный преступник сразу же сделал бы это. Дальше отношение с этим свистуном, очевидно, не просто так. Свистун о золоте наверняка ничего не знает. Если бы знал, уже давно воспользовался бы. Какая-то зависимость? Вряд ли. Скорее всего, Свистун служит гунявому ширмой. Но кто поверит, что этот жестокий и сильный человек в подчинении у какого-то сопливого авантюристика? Каждый должен думать, нет, это не гунявый, это не может быть гунявый. А отсюда вывод, если Сонька поведет атаку быстро и примитивно, бояться нечего. Пусть становится его любовницей, он такой любовницы своей тайны не выдаст. А тем временем, пока он будет себя подобным образом исчерпывать, Ольга Ивановна начнет окружение противника со всех сторон, а особенно изнутри. Эта работа медленная, требует точной игры и обдуманной стратегии. Он, Терниченко, разработку этой стратегии берет на себя. Конечно, не совсем можно согласиться, но и Круг, и Финкель, слушая серьезный увлеченный голос, не испытывают ни удивления, ни малейшей неловкости. Вот это совершенно нормально, когда муж берется выработать психологическую стратегию для жены, которая должна стать любовницей убийцы и вора. И если он просто и легко требует деньги на первые расходы, Круг точно так же просто и легко вынимает две тысячи и протягивает их Терниченко. И вопрос Финкеля, согласится ли Ольга Ивановна, больше не возникает. Так все просто, ясно, невинно. И даже само дело кажется хоть и не легче, но яснее и проще. Терниченко небрежно, как платок, сует две тысячи в карман брюк и нежно хлопает Круга по плечу. А я была вас несколько иного мнения. Теперь вижу, что узнать кого бы то ни было можно только вблизи. Круг не может сдержать довольной улыбки. Этот бесцеремонный авантюрист ему определенно нравится. Можно подумать, что в его руках все золото Америки, такая уверенность и предупредительность манер. А что же вы думали обо мне? И Кругу совсем не страшно, что Терниченко скажет какую-нибудь глупость о правительственных деньгах, воровстве и тому подобных мелочах. Я почему-то думал, что вы без размаха. Люди, делающие иногда широкие жесты, часто не обладают подлинной широтой. Поэтому, знаете ли, мне хочется предложить вам одну вещь. Золото золотом, а тем временем оно есть не только на Украине в россыпях, но и в Париже в бумажках, правда? Так вот, не хотите ли вы вступить акционером в одно дело? Я говорю об открытии фабрики для эксплуатации огромной силы, человеческой глупости. И Круг и Финкель, понимающие выжидательно смотрят в ясные, не то серьезные, не то со смешинкой глаза. Не понимаете? Скажу конкретно. Как вам известно, во всем мире, а особенно в больших городах всех частей планеты, есть множество шарлатанств эксплуатирующих энергию человеческой глупости. Гадалки, магнетизеры, рулетки, фармацевты, всевозможные институты красоты, здоровья, омоложения и так далее. Все они посредством глупости используют одну гигантскую человеческую силу, а именно жажду счастья. Это колоссальная сила, невероятная. Вы только подумайте, каждый человек, каждый без исключения, Пылка желает себе счастья. Это универсальный закон. Только воплощение его индивидуально. Один видит свое счастье в богатстве, другой в славе, третий в гениальности, четвертый во власти, пятый в красоте, шестой в любви и так далее, и так далее. Глупость человеческая особенно и есть тот пояс, который соединяет этот могучий источник человеческой энергии с упомянутыми шарлатанами. И потому так необычайно легковерие ко всяческим чудесам и обещаниям. Только эксплуатация этой силы происходит кустарно, примитивно, неорганизованно, без системы, без широкого плана. Это мелкие лавочки. А моя идея такая. Поставить дело научно, капиталистически, в европейском, а то и в мировом масштабе. Надо организовать большой... Универсальный магазин, где каждый может найти все, что себе пожелает. Назвать его, скажем, отелье счастья. Со всеми возможными отделами. Славы хочешь? Пожалуйста. Отдел такой-то. Там все научно, строго, точно. Вымеряют, вычислят и скажут, в чем, когда и как может прийти к тебе слава. Психометрия, гипноз, психоанализ – все научные новейшие методы. Хочешь развестись с женой? Пожалуйста. Отдел юридической. Власти? Корону, депутатское кресло, министерский портфель? Пожалуйста. Отдел такой-то. Желаешь знать судьбу свою? Не только до смерти, но и во всех перевоплощениях на несколько сот и тысяч лет вперед? Пожалуйста. Отдел оккультной телепатия, теософия, спиритизм. «Вам понятна моя идея?» Круг улыбается, а Наума Абрамович щелкает пальцами. «Это таки не идиотская идея!» Терниченко убежденно и строго поправляет. «Гениальная идея!» «Но она требует серьезного финансирования. Прежде всего, нужно большое красивое помещение. Хорошо было бы расположиться в каком-нибудь дворце» обставить его с соответствующей импозантностью, чтобы клиент как вошел, сразу же был загипнотизирован, сразу же проникся бы доверием. А если он будет верить, то действительно получит все, что захочет. Так что и шарлатанства, собственно, не будет. Ну, персонал, разумеется, должен быть первого сорта. Профессора, адвокаты, литераторы, врачи, гимнасты, актеры, финансисты, политики, одним словом, все те кустари, которые работают сейчас каждый в отдельности. Наум Абрамович смеется, щуря глаза. «Хорошенькие будут у вас профессора, первостатейные, гарантирую. Дайте мне для начала всего двести тысяч, и через пару месяцев к нам станут проситься все светила. За честь сочтут находиться среди сотрудников ателье «Счастье», уверяю вас. Идея, говорю вам, гениальная. Я уже нашел было одного американца, который прочувствовал ее как следует. Прогорел чертов сын на другом, совершенно идиотском деле. Был у него через полгода клондайк в Париже. Так вот, господин Круг, что вы на это, а? Вы человек с размахом. Круг в задумчивости соединяет пальцы, растопырив над столом ладони. Потом поднимает голову и вздыхает. Знаете что, давайте сначала добудем украинское золото, а тогда можно будет и парижский клондайк основать. Миг коротко пожимает плечами. Бон, не хотите быть моим первым клиентом? Тем хуже для вас. Ну что ж, давайте добывать украинское золото. Так значит, условия принимаются? Хорошо. Я отправляюсь к Ольге Ивановне. Вы подождите тут с полчаса. Мы вместе поедем куда-нибудь ужинать. Миг быстро срывает с крючка свое пальтишко и, не надевая его, а только перекинув через руку, выходит из кофейни. Круг улыбается. Интересный тип. Да и Ольга Ивановна его тоже, наверное, особочка. Он ни на минуту не сомневается, что она согласится. Видите, за деньги и чекист не страшен. Наум Абрамович делает неопределенный печальный жест. «Что вы хотите?» «Се как говорят французы. Однако, судя по всему, Мик все-таки сомневается. Слишком бурно и победительно врывается он в комнату, демонстрируя две тысячи, слишком уж небрежным тоном излагает весьма интересное дело с чекистом. Однако и две тысячи не заставляют Лесю стряхнуть вялость и равнодушие. Ну и ладно. Как раскладывала пасьянс на кровати, так и продолжает этим заниматься. Почему-то не торопится даже идти на ужин. А о деле слушает хмуро как бы в полухо, сосредоточенно следя за картами. «Да ты послушай, Леська, дело поистине грандиозное!» «Господи, сколько грандиозных и гениальных дел перебывало уже в этой комнате!» Леся внимательно и коротко взмахивает ресницами. Кажется, это две бабочки одновременно распахнули крылья, показав синие спинки. «Да и твое участие, оно едва ли не главное!» Брось на минутку карты. Леся ложится на спину и закрывает глаза. Бабочки снова сложили крылышки. Она уже знает, каким будет ее участие. И пока Мик, расставив ноги и возвышаясь над ней, рассказывает о ее роли, она лежит, не двигаясь. А когда умолкает, потягивается, зевая. Так, значит, в мою коллекцию еще и чекист. Сифилис у него есть? Мик возмущенно кривится. «Ну вот, чекист, сифилис. Да какая в сущности разница между мною и всеми порядочными мужчинами, которые у тебя были? Все мы убийцы, грабители и воры, как и он. плюн ты ей, Богу, на эти детские предрассудки!» «Пожалуйста, я ничего не имею против. Когда отправляться в этот пансион?» Мик садится на кровати. «Подожди, Леся, на этот раз дело надо вести тонко». Для начала поясним твою роль. Прежде всего, ты вдова. Мужа убили на войне. Дочь профессора истории. Воспитывалась в Швейцарии. Даже не была в России во время войны и революции. Понятно? Такая, знаешь ли, глубоко нравственная, чистая, невинная и все такое прочее. Ты изучаешь искусство. Слушаешь лекции в академии, в университете. В твоей комнате полно книг по искусству, гравюр, картин. Пианино, конечно. Одеваешься с утонченным вкусом, в поведении эдакое, знаешь ли, достоинство, даже степенность. Ты это можешь, нужные элементы есть в твоей натуре, нужно только выпятить их. Ну вот, все это должно импонировать твоему типу. Примитивные люди, так называемые преступники, страшно почитают так называемую чистоту и нравственность, и роман с ним заводить надо осторожно, постепенно, как можно натуральнее. Поначалу даже не замечать, привлекая только чем-нибудь его внимание. Ну да хватит и твоей красоты. А если еще оденешься, соответственно, надо завтра купить тебе новое манто, шляпу, туфли. Леся мрачно улыбается. Ну, знаешь, роль весьма далека от меня. Провалю, братец, в первый же день. Мик сердито пожимает плечами. Ну вот. Теперь провалю, не могу, роль далека. Конечно, откуда я тебе возьму степенность, достоинство, чистоту? Я уж и забыла, как они выглядят. Ничего себе. Леся, перестань болтать глупости, у каждого своя роль. Никто не родится министром. И солидность, и достоинство, и чистота есть у тех, кто лучше играет эти роли и верит в них. Ты посмотри на какого-нибудь партии, в министерстве или в банке. Важность такая, что сразу и не поймешь, чего ради он так важничает. А все потому, что сам верит в свою личину. Я приведу тебе сколько угодно примеров из жизни наших свежеиспеченных украинских министров. До революции такой деятель был мировым судьей в провинции. Играл в стуколку, выпивал, брал взяточки. Мещанин мещанином, аж воняло от него. Заделался министром, и ты посмотри, какая важность, какая спесь, при том самое настоящее, потому как сам поверил, он действительно что-то из себя представляет. Роль министра играет безупречно. Но на сыне без веры, без перевоплощения в иное существо подлинная артистическая игра невозможна. А тебе ведь и перевоплощаться особенно не нужно. Ну ты не профессорская дочь, но все-таки училась в гимназии. Ты не совсем вдова, но притом вдова. И так далее. Подумай только, какой гонорар за эту игру получишь. Его не давали и не дадут ни одной кинематографической диве. Миллиарды. Леся резко сбрасывает с себя шубку и садится в кровати, охорашивая волосы. А черт с ними, с миллиардами. Не будь только чекист. Миг даже поднимает руки. О, боже мой, чекист-чекист. Да какое тебе дело до него? Дело в тебе, а не в нем. Но он же мой партнер в игре, нет? Ну и что же? Должна же я, ну я не знаю, но... Да он хоть интеллигентный, молодой. Молодой? Молодой. А что касается интеллигентности, то, черт его знает, комиссаром был. Да оно и лучше, если не интеллигентный, легче заинтриговать. Но это видно будет. Потом все обговорим, как приедет. Быстренько вставай, одевайся, нас ждут. Круг и финкель. Поедем ужинать. С Кругом слегка покакетничай, охотник до женщин и играет роль важного банкира. Вот тебе живой пример. Уголовник, вор и олицетворение человека, который искренне верит в свою чистоту и в то, что его почитают. Слезай быстренько, давай руку, гоп. Леся гибко прыгает с кровати, и волосы, матово-шелковистой копной, сползают ей на колени. Наума Абрамович совершенно ублажен и предельно доволен. Ольга Ивановна играет свою роль так, что даже его пронзает невольное уважение. Разговаривая с хозяйкой пансиона, Она с такой интеллигентностью, просто аристократизмом кивает, так незаметно подозрительно осматривает не самую свежую обстановку салона, на лице такая ясная, уверенная сдержанность, что хоть аплодируй прямо здесь, столь артистически тонкая игра. И одета сегодня в тон шелковое черное манто с белым нежным мехом, из которого вырастает прелестная головка с фиолетовыми цветками глаз. Шляпка не та, что вчера, проще, но импозантнее. И подумать, что только прошлым вечером эта аристократическая особа желала непременно вымазать его на ума Абрамовича Лысину майонезом и посадить по ней зелень от бифштексов, садик развести. И за это обещала позволить ему поцеловать себя, куда он захочет. Два горячих пьяных пятнышка губы. Детские, пухлые, невинные, произносили слова, от которых бросала в дрожь, словно кто-то тер пальцем по стеклу. Ох, нарезалась, как врежу по морде сто чертей его маме, и еще похлеще. Правда, и сам Наум Абрамович сегодня не тот, что вчера, и даже не совсем таков, как обычно. На нем новое пальто, новая шляпа, башмаки и перчатки. Портфель под мышкой тот же, но держит его Наум Абрамович тоже несколько иначе, слегка выпитив живот и со строгим достоинством распрямив плечи. Итак, госпоже Антонюк, дочери профессора истории, в общем, пансион нравится, и комната более или менее удовлетворяет. Что на полу не ковер, а синеватое сукно, что портьеры кирпично-красного цвета, что покрывало на кровати не очень чистое, это, конечно, заслуживает тонкой гримаски. Но хорошо, что окна на улицу и невысоко, первый этаж. Когда гарсон в сером фартуке вносит чемодан госпожи Антонюк, и хозяйка выходит вместе с ним, Леся быстро снимает пальто с белым мехом, швыряет его на кровать и бросает в кресло. Фу! «Чтоб его черт побрал! Без привычки просто обалдел! Дайте папиросу Финкель!» Наум Абрамович поневоле оглядывается на дверь, ведущую в коридор. Если кто-нибудь услышит откровение профессорской дочери, то действительно обалдеет. Правда, кто понимает по-украински? Есть еще одна дверь в соседнюю комнату, но там сейчас никого нет. Это его собственная вторая комната, ожидающая Гунявого. Но если Леся и дальше будет вести себя, как сейчас... Гунявый все услышит. Наум Абрамович подает папиросу и таинственно кивает на соседскую дверь. А это будет его комната. Вам придется иметь это в виду, там слышно почти все, если здесь говорят громко. Правда? Ой, это, кажется, звенит гонг, значит, пора на обед, надо поправить грим. Леся торопливо подходит к зеркалу, критически оглядывает себя с головы до ног. Платье сидит безупречно. Волосы тяжелые, немодной скульптурной массой лежат на затылке. Леся слегка щурит глаза и поднимает голову. Так хорошо, подчеркивается независимость. И в то же время фигура становится стройнее, две выпуклости на груди выразительнее. Подкрасить губы или не стоит? Сегодня не стоит. Гонг, гондоса, игулка ухает в последний раз и затихает. А Наум Абрамович, сидя в кресле, с завистью смотрит на Лесю. И это прекрасное тело, эту трогательную головку, станет целовать и ласкать какой-то вор, грабитель или мерзавец. Такова справедливость жизни. Его надо схватить и упечь на каторгу. А вместо этого ему готовят комнату с сукном во весь пол? С горячей и холодной водой для него подбирают красавицу-женщину с фиолетовыми глазами, с губами девочки и телом Венеры. «Ну, Наум Абрамович, что же вы сидите? Снимайте ваше шикарное пальто и пойдемте. У нас будет отдельный столик, а чекистка где сидит? Далеко от нас?» Наум Абрамович вздыхает и медленно раздевается. «Сейчас все увидите. Эх, эх, эх. Чего вздыхаете?» «У нас, говорят, не вздыхай. Если нет, ну и пускай». «Да, пускай, что же поделаешь. Ну, пойдемте». По столовой, между белыми столиками с пирамидками салфеток, уверенно и степенно проходит госпожа Антонюк в сопровождении господина Финкеля. Ее с интересом, восторгом, и настороженностью провожают и встречают мужские и женские глаза. Но она ничуть не интересуется этим вниманием. Развернув салфетку, Леся ровным, равнодушным голосом тихо бросает Науму Абрамовичу. Она уже здесь? Наум Абрамович с таким же равнодушием показывает глазами наискось от себя. За третьим столиком, лицом к нам. Брюнетка, стриженное, золотистое платье.